Глава 75. -я. Про секретные роды и лишних зрителей. Когда-то в самом начале работы я расспрашивала одну быстро и легко впервые родившую. Роды она пролетела буквально на крыльях менее чем за 5 часов. Что больше всего из моих занятий тебе помогло? Какой-то образ, совет? Честно говоря, помнила только одно. Как ты сказала, представь, что есть только матка, а тебя самой нет. Нигде? Совсем. Вот я так и чувствовала, что меня нет. Если бы можно было провести такой эксперимент, я попробовала бы дать контрольной группе вступивших в роды задание. Никто из окружающих не должен догадаться, что вы рожаете. Например, Представить себя героиней Эмили Блант из неожиданно нашумевшего тихого места, вынуждены рожать без единого звука, чтобы не засекли незрячие монстры с гиперчувствительным слухом. Казалось бы, все мы знаем, что роженице нужна поддержка, сопровождение, сочувствующий рядом, забота и тепло близкого человека. Но вот три истории из практики. В первом случае... Дело происходило давным-давно, когда с проектом «Домашние роды в роддоме» работали очень немногие врачи и совсем немногие роддома. Выбирать особо не из чего. У трепетной юной Марты, похожей на шекспировскую Джульетту, была копна золотистых вьющихся волос и суровая, давно и очень немолодая доктор по контракту Агриппина Карловна. С короткой стрижкой, прокуренным голосом и по большевистке прямой и строгой натурой, не поспоришь. Однажды на мой вопрос, стоит ли надевать писарий, силиконовое кольцо во избежании выкидыша или патологически ранних родов, устанавливаемое на шейку матки при ее преждевременном укорочении, ответила, мрачно глянув из-под Чаще всего писарии им на голову надо. Но ее акушерское мировоззрение по меркам той поры виделась вполне натуральным. Да и с медицинскими вмешательствами наблюдалась немного иная по сравнению с нынешней ситуацией. Проверив в 40 недель состояние шейки, Агриппина Карловна определила девочку в отделении патологии. «Пусть лежит, мне так спокойней, шейка не совсем зрелая, через сутки посмотрю и будем готовиться к родовозбуждению». По тону, понятно, возражения не принимаются. Спорить могла сама беременная. Но, зная нежный, одуванчиковый характер Марты, я видела, что уговаривать девочку бодаться с Агриппиной Каровной бесполезно, но не боится она. Ввиду чего я взгрустнула, мысленно простившись с потенциально хорошими родами. Ясно, без дополнительных объяснений, вызывая родовую деятельность в не готовом пока к ней организме, мы серьезно увеличиваем риски последующих вмешательств. Да и отделение патологии в роддоме Не самое спокойное и подходящее место для хорошего начала. Свить, что называется «гнездо», там гораздо труднее, чем дома, среди знакомой обстановки, родных запахов, уютных подушек и пледов. Но вечером того же дня Марта мне позвонила. «По-моему, схватки. Пока редкие и несильные. Я представила, что сейчас начнется». Осмотр, запись КТГ в коридоре при ярком свете. Идите туда, идите сюда, собирайте вещи. Это берите, это не берите, нельзя. Клизма в холодном проходном помещении, грохочущий тяжелыми створками лифт с этажа на этаж. И завянет мой одуванчик под леденящим дыханием системы. Обсудили частоту и длительность схваток. Давай-ка никому пока не говори там в патологии, что с тобой происходит. Сейчас ты в самом начале. По возможности устрой себе берлогу на кровати. Найди какие-то удобные положения. Спокойно прислушивайся, что делается внутри. Впереди еще долгая дорога. Тратить силы не стоит. Ни эмоциональные, ни тем более физические. И слушай, как ребенок шевелится. Периодически звони мне, будем на связи. Через некоторое время Марта сообщила, что ей хочется ходить, но совсем не хочется на яркий свет. Я предложила проверить. Оказалось, в коридоре отделения патологии горит лишь настольная лампа на посту дежурной акушерки, дремавшей рядом на кушетке. И девочка стала бродить по длинному коридору, на схватку останавливаясь и придерживаясь за стену или стол. «Что бродишь?» — сонок спросил ее дежурная. «Не спится». Дочка активничает, прилечь не дает. Мы говорили еще пару раз, обсуждая динамику схваток, а следующий звонок выглядел уже так. Ина, засекаю, но пока набираю, уже не помню, что засекла. Вот ответ на вечный вопрос: как отключить голову в родах. Я стала быстро собираться. Уже на подъезде к роддому звонит Агриппина Карловна. «Ты где там? Бегом! Застукали твою красавицу в патологии. Ходит, как мышь, а внутри уже восемь сантиметров. Пулей влетаю в родовую, мою руки, ни халат, ни шапочку надеть не успеваю, только стерильные перчатки. Протягиваю руки и принимаю ребенка». Думала тогда, как здорово и неожиданно все сложилось, как повезло, девочке. Но потом состоялись еще одни роды с похожим сюжетом. И я призадумалась. Второй случай сопровождала интересная с точки зрения рациона беременных ситуация. Как уже неоднократно упоминала, мне везет на красивых рожениц. Сначала думала, что это мое привычное материнское восприятие любить ребенка любым и считать его прекрасным во всех отношениях. Но как-то один доктор противоположного пола, сам очень привлекательный, заметил. Да откуда ты их таких интересных набираешь? Даша — абсолютная красавица с чистой и нежной, как у ребенка, кожей. Когда я узнала, что она строгий веган, да к тому же сыроед, картинка сложилась. Распросила, какие белки ест в беременность. Не потянула на непривычные продукты. Тянет, но не буду, не хочу привыкать. Все показатели в норме, ребенок набирает хорошо — Гранаты и гранатовый сок поддерживают гемоглобин. Как-то утром на тридцать восьмой неделе Даша увидела свое отражение в зеркале ванной и чуть не упала в обморок. Оттуда глазками-щелочками смотрела на нее невероятно опухшее существо. Отекло все. Руки, ноги, шея и даже спина. Показалось, что меня как жабу надули изнутри, вставив трубочку. Девочка в ужасе кинулась в роддом. Уже в патологии после анализов выяснилось. Плазма крови настолько истощила запасы альбумина, то есть белка, что стала слишком жидкой и выпатила в ткани. Так отекали голодающие по Волжье или африканские дети, страдающих от избыточной рождаемости и недостатка продовольствия в племенах. Начали лечить. Ставить восполняющий белок капельницы. Через несколько дней отеки сошли. Даша собиралась еще недели на полторы-две вернуться домой и ждать родов. Конечно, во время этих три волнений мы находились на связи. Утром, планируемого дня выписки, приходившегося на воскресенье, звонит: Даже не знаю, стоит ли выписываться что-то похожее на схватки. Объясняю ситуацию нашему доктору. Спрашиваю, когда сможет приехать в роддом. Изначально бодрый, энергичный голос в трубке становится неожиданно вялым. Что-то совсем неважно себя чувствую. Пожалуй, передам контракт дежурному доктору. Ну, понятно, воскресенье. Врачи, конечно, тоже люди, тоже устают. Хотя, может, и правда нехорошо себя чувствую Плохо было другое. Доктор, который нас передавали, меня активно не любила. Как-то случился у нас с ней конфликт, серьезно дискутировали по родовой ситуации. Я, размахивая шашкой, пыталась отбить свою девочку от ничем, на мой взгляд, необусловленного вскрытия плодного пузыря. Дошли в разрешении спора до главврача, который меня поддержал, а доктору поставил на вид, что, конечно, больно ее уязвило. И дальше она, где могла, старалась всячески нагадить. Но мне-то ладно, а вот женщине в родах недопустимо. Описываю положение Даши. Та, само собой, не хочет проживать роды с настроенным против акушерки доктором. Перебирая варианты развития событий, пока роды не вошли в полную силу и есть возможность думать и двигаться, решаем сменить роддом. те годы контракт заключался не с роддомом, а с единой страховой компанией. Поэтому смена медучреждения осуществлялась безо всякой бумажной волокиты и длительных согласований. Оставалось уточнить всего два момента. Готов ли кто-то из наших докторов взять контракт и есть ли свободная домашняя палата. Я организовала все за 15 минут. Но Даше предстояла непростая задача – выписаться из роддома, с уже идущими схватками. Значит, подойти к акушеркам, поговорить с ними, расписаться в многочисленных бумагах, собрать вещи и прочая малоуместная в родах активность. Интервал между схватками на тот момент составлял 5 минут. Помню, давала ей такие инструкции. Нужно распределяться по действиям на 4 минуты. Что-то сказала акушеркам, поставила пару подписей, на схватку уходи в палату. Собрала сумку, пережди схватку и иди. За четыре минуты пройдешь коридор до лифта и так далее. Когда Даша вышла, я стояла у входа с распахнутой дверью машины. По пустым воскресным улицам уже через 20 минут добрались до другого роддома. Быстро миновали приемная, устроились в палате, набрали ванну. При осмотре доктор порадовал. «Девять сантиметров, почти полное открытие». Родили через час пятьдесят после приезда. Снова тогда подумала. Повезло-то как. Вроде столько суеты. Нелепый переезд из роддома в роддом с единственной целью убежать от акушерской агрессии. А такие легкие роды. В третьем случае, уже не помню по какой причине, моя девочка задолго до родов также оказалась в отделении патологии. У нее начинаются схватки, а я на других родах в другом роддоме. Судя по развитию событий, они закончатся не раньше, чем часа через два, а потом еще пару часов после родового периода необходимо провести с родильницей. «Дорогая, я на других родах. Нужно вызвать заменную акушерку». «Нет, буду ждать. Мне только с вами представляются мои идеальные роды. Я же понимаю, что первые роды идут часов 15. Значит, если вы приедете через пять Подойду только к началу активной фазы, и все самое сильное, и главное, проживу с вами». Мысленно поставив себе пятерку за подготовку, у в роды никакой паники, спокойный голос, помнит о периодах, понимает, что такое латентная фаза, заодно поругала за то, что снова не сумела донести. Настрой на успех родов не должен упираться в личность конкретной акушерки. Еще раз, уже немного настойчивее предложила замену. Но девочка заверила, если все быстро разгуляется, она позвонит. А пока не стану никому говорить, что у меня схватки, спрячусь от этих чужих теток. И вот партизанила она так, партизанила. А когда я уже ехала к ней в роддом, мне позвонили и сказали, все, родила. Первые роды за пять часов, плохо ли? Конечно, здесь некорректно говорить о какой-то статистике, вышеописанное исключительно мои частные наблюдения. И предположительный вывод — отсутствие зрителя, незапланированное одиночество и необходимость скрывать происходящее направляют женщину на верный путь, подсказывают ей более звериное поведение, а значит, и рожает она легче. Теории Мишеля Адена на практике. но и в родах, которые складываются в благоприятной атмосфере, женщину зачастую нужно лишить сочувствующего зрителя, в роли которого могут выступать и трепетный любящий муж, и мама, и сестра, и очень добрая доула или акушерка, создающая родовой пятизвездочный отель свечами, ароматами и прочей мишурой, но с печатью активного сострадания на челе. И доктор со своим протокольным обезболиваться планируете? Все они поведением, выражениями лиц, интонациями добавляют драматизма и красок в картину под названием «В муках будешь рожать детей свои».